Глава 12 В клуб меня пустили неохотно. Альто-дозорные знали, поэтому доверились его поручительству. Мы вошли в темные помещения, освещаемые несколькими кострами. Огонь горел в бочках и на железных катанных листах. Вокруг каждого очага сидела группка сталкеров, о чем-то мирно переговаривалась, кто-то тихо бренчал на гитаре. Никого не волновала возможность пожара, Мороз отметал любые сомнения и опасения. Я словно оказался в постапокалиптическом будущем, в то же время от увиденного веяло домашностью и спокойствием. Самому бы сесть у тепла, глотнуть коньячку и заснуть под сталкерские байки. Я зажмурил глаза, открыл, свел к переносице, поводил по сторонам. Не время спать. Остался всего лишь рывок. и моя одиссея закончится. — Альт! — воскликнул удивленно-радостно еврей с жиденькой бородкой. — Давно не виделись, брат! Ходи к нам! — Ю! Да будет ваш огонь добрым! — Бета! Пимух! Дозор! Альт пожимал одну руку за другой. — Рад видеть вас в здравии! Миледи — Миледи! Ю раскрыл объятия. Волчица смущенно подошла... Еврей тут же затрепал ее холку, морду. Миледия с достоинством выдержала минуту позора и села по другую сторону бочки, подальше от любви обильного Ю. Мужики, это поп! Посыпались бодрые приветствия, в руку поочередно сунулись горячие жесткие ладони. Лица светились дружелюбием, интересом к новому человеку. В зале было темновато, но, думаю, скат распознали. Не волновались, наверное, потому, что им в голову не приходило, что Альт может привести с собой врага. Как же они преобразятся, когда я скручу Куцева? После короткого ритуального диалога, давно не встречавшихся друзей, Альт спросил, как бы невзначай. — Ю, где тут Куций засел? Заглянуть бы. Ю кивнул на сцену. — Там. Все комнаты его. Подсобки, кабинеты. От нас отгородился. Дверь толстую поставил, с затона, с баржи какой-то привезли. Вход по прежним правилам. Да, теперь пароль. Зайн. Это еще что такое? Буква. В иврите. Как же она на морзянке? Два долгих, два коротких. Там молоток висит, увидишь. Благодарствую. Ну что, поп, язык наточил? Пойдем к твоему объекту вздыхания. Ю подмигнул. — С хабаром? — Да нет, слышал, у него люди новые. Пойду познакомлюсь, — ответил Альт шутливо. — Куцы пускает к себе по одному, и никак иначе. Альт развел руки и обратился ко мне виновато. Если что, кричи! — Сами с усами! — бросил я небрежно и поднялся. Мы старались выглядеть непринужденно, но я заметил напряженность в глазах Альта, Его руку на автомате. Альт не передумал. Он был все еще со мной. «Да, и не называй слона слоном!» — крикнул вдогонку Ю. «Он звереет!» Я благодарно кивнул. Шел, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Боялся выдать волнение. Шрам на брови предупредительно зачесался. В стране молодой сталкер играл на гитаре и пел чувственно... «Дай нам, Бог, хоть немножко везения, хоть не верим в себя, защити!» Я взглянул на болтающийся на запястье крестик, вздохнул, набираясь решимости, и перекрестился. «С Богом!» Быстро, не привлекая к себе внимания, взошел на сцену и скрылся за кулисами. Описанную дверь было сложно не заметить. Рядом, в прибитой к стене петле, висел молоток. Я выбил пароль. За дверью заскрипел пол, прошуршал засов, лязгнула, створка отворилась. Весь проход заняла уродливая туша с маленьким дробовиком в руке РМБ-93. Таким орудием снабжали спецподразделения, элиту силовиков. По поводу! прогнусавила туша. Я отвлекся от нацеленного на меня дула и сразу заметил лопоухость туши. Видимо, передо мной стоял слон. Догадку подтверждал и длинный хрящеватый нос, и короткая шея, и темный ежик-волос на объемистом черепе. Густые брови почти срослись, а вот глаза сжались в семечки и забурились так глубоко, словно хотели спрятаться в тени над бровей. Грудь покрывал тяжелый бронежилет, но неудобства слону он нисколько не доставлял. С пояса свешивался внушительный мясницкий нож. «Здоров!» — дружелюбно воскликнул я. — Я к Куцему. — По поводу, — произнес слон с той же интонацией. — Понимаешь, брат, у нас камера пустует. Там лучше, чем в санатории. Бесплатное жилье, бесплатная одежда, бесплатная пища и никаких забот о завтрашнем дне. Да, и режим, соблюдение которого благоприятно сказывается на здоровье. Конечно, все это только пронеслось в голове, а с языка сошло размытое. Поговорить надо. — По поводу... — слон будто включил прежнюю запись. — Ах, перешиби его, корыто! Казалось, туша готова стоять весь день. — По поводу артефактов, — ответил я, с трудом сдержав раздражение. «Прохани — Прохани. Туша медленно повернулась ко мне спиной и пошла по узкому коридору. Довела до комнаты, из которой лился теплый свет лампочки Ильича, и пропустила вперед. Я вошел, благодарно кивнув слону. Небольшое складское помещение перегораживал массивный стол советских времен. За ним сидел щуплый рябой старик с бельмом на левом глазу. Грязные редкие волосы свисали сосульками до плеч. Одежда тоже чистотой не отличалась. Ее и одежды это сложно было назвать. Трепье. Черты лица выдавали еврея. Та же желтоватая кожа, что и у ю, те же мешковатые веки, те же рачьи карие глаза — Но отражали они не океаны печали, как ую, а ложь и коварство. За куцем возвышались до потолка стеллажи с товаром, стояли сундуки с тяжелыми замками, пирамида с калашами и узи. Слева кто-то чуть шевельнулся. Если б не это короткое движение в мою сторону, я бы и не заметил быка. Во втором охраннике легко угадывалась армейская выправка, дисциплинированность и гранитная уверенность в себе. Форма хаки украшала атлетичную фигуру лучше всякого смокинга. Прямоугольное лицо венчалось стрижкой под площадку. Бык смотрел настороженно, из-под выпуклого лба, будто собирался боднуть меня. За плечом темнел абакан. Я не сомневался. В нужный момент он окажется в руках за секунду. — С чем пришел? Инстал! — голос Куцва походил на скрежет когтя по стеклу. Слон встал справа. Дробовик по-прежнему смотрел на меня, а вот его хозяин наблюдал за трепыхающимся у форточки мотылем. «Привет тебе, куци, от откляксы!» Лицо торговца искривилось в удивлении, рот приоткрылся, обнажив редкие гнилые зубы. «С Большой земли? Через тебя вы инстал?» «Я — поп. И да, с Большой земли. Из Брянска. Последнее я добавил многозначительно. и посмотрел на меня внимательно я выдержал взгляд брыга состроил безразличную мину переставил фоторамку спросил рассеянно оглядывая стол и как он поживает в тесноте да не в обиде сыт одет чист зовет тебя в гости в костлявой руке куцева блеснул нож брыга почесал острием голову нервничал да посылку тут тебе передали продолжил я очередной знакомый Из Брянска. Бык еще больше подался вперед. Натянут, как струна. Слон устало переминался с ноги на ногу, блуждающе осматривал полки стеллажей. Разговор его явно не интересовал. «Помнишь Леху Курьворотова? Военный с блокпоста в той деревне, где ты барыжил раньше». С напускной наивностью втолковывал я. Я не боялся неожиданной атаки. Медузы защитят и от пули, и от кулаков. Разумнее было бы атаковать без лишних разговоров, но хотелось потерзать торгаша сомнениями. — Чего ты хочешь, поп? — Куцы боролся с нарастающей злобой, и это отражалось в голосе. Я пожал плечами, сказал... — Ответа. Клякса ведь будет спрашивать, как там Куцый, придет, уважит ли. — Лучше уж он ко мне, я он не в проворот. Клякса обидится, да и Криворотов не против стопочку выпить. У него артов немерено. Продать хочет. Образ живого Лехи сбил Куцева с толку. Он просчитывал в уме, какова вероятность того, что Клякса надул его. Продался. — Пусть позвонит, <связь> — махнул Куцей морщинистой пятерней с грязными желтыми ногтями. <связь> — Если меня что заинтересует, с ним свяжутся. Телефонная связь ненадежна. Вот в прошлый раз, Леха говорит, ты чего-то не расслышал? Да и машина уже заказана. Эскорт ждет. Лицо Куцева задергалось, перекосилось. У виска пальцы задумчиво покручивали нож. А ножик-то метательный. Куцый коротко взмахнул. Я рефлекторно уклонился. Мимо уха прошипела сталь и воткнулась позади в стену, задрожав костяным хвостом. Щелкнул Абакан. Я припал на колено, скинув автомат на пол. Над головой разрезали воздух пули. Куврок. За спиной пули взорвали пол. Я ударил быка похвату и крутанул автомат кверху. Приклад вырвался из ослабленных рук. Ствол клюнул в лоб. Бык качнулся. Прикладом под колено. Выстрел. Пуля толкнула быка в плечо. «Оп!» — услышал я Альта. «Кончайте их!» — фальцетом завизжал Куций. Альт появился в дверном проеме, но тут же отскочил в коридор. Грянул дробовик слона. Я отвлекся на Альта всего на миг. но быку хватило. Он перешел в контратаку. В грудь точно кирпичом швырнули. Вторым ударом ноги бык выбил Абакан, третьим с разворота уложил меня на лопатки. В комнату с рычанием ворвались две миледи, но дробь развеяла их. На пороге снова появились волчицы. Слон испуганно матернулся и выстрелил. «Добей его!» — заорал куцый быку. Я откатился в сторону, и нога быка с громким стуком долбанула половицу. Такой удар мог расколоть череп. Быстро подобрав ноги, я сел, выхватил форт. Руки обожгло. Пистолет отлетел в угол. Выкорудовал ногами не хуже ван-дамма. Тяжелый носок берца устремился мне в кадык, но я успел подставить блок и даже представить, как трещат хрящи глотки. Отбил рукой удар слева, перекатился через плечо, едва вскочил на ноги, как армейский ботинок врезался в солнечное сплетение. Дыхание перехватило. Хлесткий удар каблуком по скуле отправил в легкий нокаут. Дробовик все гремел в ответ на рычание беспрестанно сыплющихся волчиц. Звуки плавали, как в зажеванной записи, и доносились, словно издалека. — Да убейте же их, наконец! — истерил Куцый. Мысли смешались. Куда делось силовое поле? Почему арты не защищают меня? Я думал, а это лишнее в драке. Ненужные вопросы долбили мозг, и в движениях появилась рассеянность. Попытка встать была достойна гражданского неумехи, но никак не спецназовца. Ботинок чуть не вышиб зубы, а прокинул на спину. Надо мной навис бык. В его взгляде не читалось ни злобы, ни удовлетворения, только сосредоточенность. Бык делал свою работу, не больше, ни меньше. Прогремел калаш. «Не подходить!» — пригрозил за стеной Альт. Сталкеры возмущенно гудели, ругались и грозили расправой. Они спешили на помощь барыге. Рванула граната. Как бы она не зацепила Альта с миледием. От этой мысли я точно протрезвел. Бык хотел меня пнуть, но я перехватил ногу, не отпуская, резко встал и толкнул быка плечом. Бык с грохотом упал. Слон тем временем заряжал дробовик. Куцый оказался без защиты. Он бросился к пирамиде с Узи, В двери блеснул вороной ствол калаша, задергался искря, как бенгальский огонь. Пули выдирали щепки из стен, сметали со стеллажей товар, толкали растерянную тушу слона, заставили Куцева нырнуть под стол. Я с быком оказался в слепой зоне. Бык инстинктивно вжался в пол, накрыв голову руками. — На! — Куцый швырнул в коридор гранату. — Альт! Граната! — заорал я. Живот словно обледенел изнутри. Сталкер вкатился в комнату. Миледи перепрыгнула его и бросилась к торгашу. Куц успел лишь взмахнуть от пояса рукой, и оба скрылись за столом. Грохнуло. Осколки гранаты царапнули стены коридора, звякнули о входную дверь. Слон стоял столбом, смотрел на нас круглыми глазами. Из множества ран сочилась кровь, но жизнь бронежилет все-таки спас. Альт взял слона на прицел, я посматривал за быком. «Не шевелиться!» — строго приказал Альт. Из коридора долетали металлические стуки и брань. Альт запер входную дверь, и сталкеры никак не могли взять ее штурмом. За столом было подозрительно тихо. «Миледи?» — позвал Альт тревожно. «Вам отсюда не выйти живыми!» — усмехнулся бык. «Щелчок!» На стол лег Узи. Я полниц, но чуть-чуть не успел... Одна из пуль задела меня, развернула и кинула на быка. Он извернулся и вцепился мне в шею. Мы закатались по полу, как псы. Альт лежал недвижно, в ожидании пустого щелчка. Лишь слон остался на ногах. Он прикрылся от пуль, как от солнечного света, отступил и выстрелил. Узи захлебнулся. Слон добавил. Куцый вскрикнул. Альт тут же подскочил к нам с быком и сбил его с меня прикладом. Бык ухватился за нос, пальцы обогрились. Из за стола появился Куцей, растрепанный, с царапинами на лице и простреленной правой ладонью. Он метнул нож здоровый. Будь Куцей левшой, Альт отлетел бы к праотцам, однако нож впился в бок. Рявкнул дробовик, Куцева швырнуло на стеллажи. Что ты делаешь, урод? закричал бык на слона. Он хотел нас убить, прогундосила кровавая туша. Он в них стрелял, идиот, в них! Он стрелял во всех, — возразил я, утирая кровь с рассеченной губы. Сталкеры все еще норовили достать нас, перекидывались идеями, как взломать дверь. А в угледи подорвут. «Миледи — Миледи! — воскликнул Альт, оттолкнул слона и забежал за стол. — Миледи! — боль в голосе сталкера резанула по сердцу. Я подобрал феньку, наставил на быка, предупредил устало без глупостей. — Да пошел ты! С мне рисковать задницей, если платить некому?» Посмотрел злобно на слона и прорычал. «Урод!» Альт поднялся с колен, глаза блестели, на руках безжизненно повисла миледи. Сталкер пнул труп Куцева, прошептал. «Радуйся, что сдох!» Из шеи волчицы торчала рукоять ножа. «Если бы сердце оазиса было у меня!» «Вас схватят и засудят!» загундосил, как слон бык, сжимая кровоточащий нос. — Я лично затяну петли на ваших шеях! — бык сплюнул розовую слюну. — Хочешь, чтобы я тебя пристрелил? — спросил я раздраженно. — Нет? Так помалкивай. Альт опустил Миледи на стол, ласково погладил. Глаза смотрели сквозь, в невидимую даль. Скулы проступали так четко, что, казалось, об них можно порезаться. Как бы в смерти Миледи Альт не обвинил меня, похоже, здесь его альтруизм кончился бы. «Подождем! Вылезут!» — крикнули за входной дверью. Бык ухмыльнулся. «Они знают, что вам некуда идти!» «Я же тебя просил!» — вздохнул я и вырубил быка прикладом автомата. «Военные! Военные идут!» — зашумели сталкеры. Топот, голдеж и «Тишина!» Талкеры разбежались по норам. «Наверное, Адам услышал перестрелку!» — разочаровался слон, покачнулся, выронил дробовик. «Тебя надо перевязать», — заметил я холодно. «Сними с него бронник!» — неожиданно очнулся Альт. Возможно, его пробудил оброненный РМБ. К Альту вернулась сосредоточенность и быстрота реакций. Он отыскал на переломанных полках стеллажей аптечку и увлеченно взялся за перевязку слона. Альтруист все еще жил. Правда, задержка стоила нам многого. В клубе снова затопали. Богинные! Обреченно сказал слон. Ну, девай! Он протянул ко мне сжатые в кулаки руки. Они не со мной, сказал я, покачивая головой. Когда я говорил об окружении, я блефовал. Что теперь? спросил Альт, кося взгляд на меледи. Куцый поверил в мой блеф, тем не менее пытался сбежать. — Значит, где-то здесь есть черный выход? — рассудил я и вопросительно уставился на слона. — За стеллажом! — буркнул он. В зале раздавались приказы, солдаты гремели тяжелыми подошвами ботинок. С минуты на минуту они наткнутся на металлическую дверь за кулисами. Я прокинул стеллаж, дернул ручку двери — заперто. — Где ключ, Слон! Звонкий удар заставил обернуться. В столе торчал мясницкий нож. Ноздри слона широко раздувались, брови сошлись в единую полосу. «Я не слон!» — дрожащим от гнева голосом произнес Амбал. Совет Ю совсем вылетел из головы. Слава Богу, обошлось. Слон погладил бинт на руке и смягчился. «На первый раз прощаю!» — он бросил мне связку у ключей. «И передайте всем!» Теперь в Терехах хабар скупает гранит. Думаешь, тебе позволят? Барыга нужен и сталкерам, и Адаму. Адамом, видимо, звали местного ротного, крышевавшего Куцева. Бык не станет работать на тебя? Он мне не нужен. Я отпер дверь, окликнул Альта. Сталкер поднял труп Миледи, но я возразил. Оставь ее, с ней ты не убежишь. Альт замер, потом все-таки опустил волчицу. и пообещал слону, — я вернусь за ней. Мы быстро пронеслись по темному ходу и остановились у дощатой двери. Сквозь щели я разглядел солдат. — Клуб окружен, — шепнул я. — Без боя не вырваться. — Я не боюсь смерти, — твердо заявил Альт, снимая с плеча калаш. — Брось, у меня идея получше. Я отстегнул пояс султана и сказал, — возьми, с ним пули не страшны, Только постарайся без кровопролития. Альт посмотрел на содержимое контейнеров. Арты светились и были видны даже в темноте. Сталкер одобрительно кивнул, спросил. — А ты? — Надоело бегать. Как-нибудь выпутаюсь. Все-таки я стал. Да и Темыч обещал помочь. — Тебя могут посадить за убийство. Это уже мои проблемы. — Да, чуть не забыл. Возьми. Это твое по праву. Я достал светляк. Пригодится. Идем со мной. Я мешкал с ответом. Оставаться было боязно. Я не знал Адама. Он не знал меня. Мог пристрелить, принять за сталкера, мог арестовать. На базу меня вряд ли вернут. С другой стороны, не скрываться же вечно в зоне, да и бежать на родину дезертиром, опозорить погоны не лучший вариант. Я должен был объявиться, чтобы потом жить с Машкой и Людой спокойно. без преследований, без угрызений совести. Альт понял меня без слов. Как сказала однажды хаджа Насреддин, если бы все ходили в одну сторону, то мир бы перевернулся. Мы неловко усмехнулись. Да хранит тебя Аллах! Рад был знакомству. Мы крепко сжали друг другу руки у локтя и долго не отпускали, смотря в блестящие в темноте белки глаз. Наконец Альт хлопнул меня по плечу и рванулся за дверь. Солдаты удивленно перекликнулись, зло закричали в разброс. «Лежать! Руки вверх! Бросай оружие!» Альт засмеялся и пошел им навстречу. Первые пули упали под ноги. Альт не остановился. Солдаты орали ему, но сталкер безумно смеялся и продолжал идти. По нему открыли шквальный огонь. Альт замедлил темп, порой вздрагивал, но шел и смеялся. Я сжал крестик, зашептал «Наведи, Господи, страх на них, да сохрани жизнь рабу твоему!» Альт пустил в ход кулаки, повалил одного, выбил оружие у другого, саданул по глотке третьему. Кто-то воскликнул в ужасе «Да это же черный сталкер!» «Мамочка!» — пропищали в ответ. Солдаты, точно дети, увидевшие призрака, бросились в рассыпную. Альт захохотал во весь голос хотя ноги его дрожали. Нелегко поверить в собственное бессмертие. Для страстки сталкер пустил очередь по воздуху и, пошатываясь, побрел к лесу. Я выждал, пока его силуэт не растворился среди деревьев и вышел из укрытия. Из-за угла клуба испуганно посматривали вслед сталкеру солдаты. Я зажал раненное плечо и взревел. «Сучьи племя! Страусы недобитые!» — Упустили! Где главный? Эпилог Экран телевизора поливал зал голубым светом, будто электро. Что-то показывали, что-то говорили. Я не видел и не слышал, хотя вникнуть старался. Не отпускал сон, не отпускала зона. — Вадим, опять кошмары. Прислонившись к дверному косяку, в одной сорочке, босиком, на меня встревоженно смотрела Люда. Разбудил, наверное, когда вставал с постели. Все в порядке, ответил я мягко. Иди спать, еще рано. Сила сегодня тебе понадобится. Люда улыбнулась, подсела ко мне, обняла, поцеловала в щеку и опустила голову на плечо. Что смотришь? Спросила она. Смотрел я снова и снова в прожигающие насквозь ненавидящие красные глаза, на венчающие пасти барахтающиеся щупальца. Опять вдыхал удушливый смрад болот и сладковатую тропную гниль. Оглушительный рев резал слух. — Не знаю, — ответил я безучастно. — Шло, когда включил. На экране, оказывается, показывали волков, только что рассказали об их зимней жизни, теперь давали с вертолета беглый обзор весеннего леса. Я словно снова летел над Припятью. «Сюда, да?» — прокомментировала Люда. «Природа будто воскресает, словно говорит нам, что смерть можно победить». «Как думаешь, человек возрождается после смерти? Может, нас также ждет серая тоскливая зима, за которой последует новая цветастая жизнь?» «И у меня поэтом стало», — усмехнулся я, погладил ее спутанные волосы, чмокнул в прохладный лобик. Хотелось бы и мне надеть розовые очки и радоваться жизни. Но для меня солнце оставалось солнцем, на которое больно смотреть, а голые деревья, их скелеты, напоминали о зоне. «Я ошибся», — полагал, «зона не страшнее Чечни». Не ожидал встретить совсем иной мир. К развороченным телам товарищей привык еще в девяностых. К адским отродьям, алчущим твоей крови, привыкнуть невозможно. Всякий раз их вид заставлял стынуть кровь. И по сей день я просыпаюсь в холодном поту, попадая в водоворот воспоминаний. Отметина зоны могла быть более явственной, если бы не сердце оазиса. Радиация щедра на болезни. Благо, мне не пришлось дослуживать, контракт расторгли. В том заслуга Артема и шефа. Благодаря им мое дезертирство превратилось в план МВД по поимке Куцева. Представители СБУ провели со мной беседу, убедились в том, что я понятия не имею, какие бумаги уничтожил полковник Дегтярев, и отпустили с Богом. На родине меня ждали объять друзей и родных, а также строгий выговор на работе. легко отделался пришлось объяснять шефу как я оказался среди сталкеров усатый сменил гнев на милость но думаю не оставил мысли о том что мне просто захотелось поохотиться на арты его подозрение подкрепляло неожиданное выздоровление моих девочек порой он пытался выведать как мне это удалось окольными путями осторожно я его хитрости раскусывал в первые же секунды по ноткам фальши в голосе Зона научила слушать. Я не злюсь на Усатого. Его любопытство вполне естественно. Да и не он один интересовался на этот счет. Правда, добивались от меня многие, но знали ее только Артем, брат и мои девочки. Они корили меня за честность, за то, что вернул сердце Оазиса. Люда не решилась. Я же привык выполнять обещания, даже данные самому себе. И если мужчина не держит слово, он не достоин называться мужчиной. Выйти на ученых помог Стельмах. Я написал Озерскому, но навстречу в Киеве явился Герман. Видимо, счел коллегу слишком наивным, мягким. Сам Герман говорил со мной холодно, как с провинившимся, даже благодарил сдержанно. Перед прощанием я справился у него об Альте. Герман покачал головой и сказал, что его давно никто не видел. Одни говорят, что Альта застрелили, когда он вернулся за трупом Миледи. Другие шептали о том, что кабардинца забрал черный сталкер, и Альт стал одним из хозяев зоны. Ни ножи, ни пули не брали его. Третьи бились об заклад, что Альт покинул зону. Надеюсь, он вернулся к жизни. Настоящий. Вадим. Осторожно, будто лунатика позвала Люда. Ты опять летаешь. Я прижал ее к себе сильнее, прошептал. Обещаю, день будет веселый. 8 марта — ответственный день для мужчины. В этот день я становился слугой моих девочек. Никогда мы не просиживали задницы перед телевизором. Я будил фантазию и старался, чтобы с моих любимых лиц не сходили улыбки до самого вечера. На сегодня первым по расписанию завтрак, приготовленный, конечно, мною. Хоть один день в году у женщины имеет право отдохнуть от плиты. Готовлю я не так хорошо, как Люда, поэтому завтрак ожидался скромненький, легкий. Приличная пища нас ждала в ресторане. Туда я собирался отвезти семью на обед. «День уже начался», — лукаво упрекнула Люда. «Верно». Я выключил телевизор Я оставил недоумевающую жену одну. Ненадолго. Вернулся с живым огнем, так Люда назвала картину, увиденную недавно на выставке в художественном музее. На полотне из кучи пепла взмывал в небо, расправив крылья, феникс. Денег пришлось отвалить немало, но оно того стоило. Люда при виде подарка подскочила на месте, хлопнув в ладоши, глаза радостно заблестели. Завопила бы, если бы дочка не спала. Бережно приняла картину и с минуту смотрела на песню красок, после чего восторженно выдохнула. «Спасибо, Ватик, миленький!» — и прильнула с поцелуями. «Дарить добро — вот залог счастья. В тот момент я любил мир, несмотря ни на что. Не было даже этого «несмотря ни на что». — Ну, оставлю вас наедине. Решай, куда повесить, — мягко сказал я. — А ты куда? — На кухню. Люда хихикнула и принялась завороженно высматривать детали картины, с нежностью водя пальцем по жгучим перышкам феникса. — Машке я тоже угодил. Подарил здоровенного плюшевого медведя. — Обещал же. — Давно. Но папа слов на ветер не бросает. Машка завизжать не постеснялась. Еще и на шею бросилась. Потом еле оторвал от медведя. Ну, как оторвал? Пришлось посадить Мишутку за стол, как полноправного члена семьи. Хорошо Маша не пыталась его накормить. После завтрака мы отправились в парк. Люду тянуло к природе. В лесу, к сожалению, было еще топко, поэтому пришлось довольствоваться городским островком проклевывавшейся зелени. На свежем воздухе. В близости с природой, как нигде, ощущаешь себя свободным. Невидимый эфир просветляет голову и сбрасывает с сердца будничные гири. Я подхватил Машку под руки и закружил... Обожаю ее смех. Колокольчики. «Небо сегодня такое мирное!» — зачарованно произнесла Люда. «А солнце улыбчивое...» Я опустил Машку, шумно дыша запрокинул голову. «Да...» Погода сегодня не подвела. Праздничная. Люда любовалась нарождающимися почками. Вдруг присела у скамейки и воскликнула. — Ой, подснежник! — Порой мне кажется, что у меня две дочери, — засмеялся я. — Так и есть. Я будто заново родилась. — Вадим, ты только посмотри на эту красоту! Я хотел подойти, но в стороне блеснул трамплин. Бросила в пот. — Слава богу, тревога ложная! Мимо просто пронесся пацаненок на велосипеде, и катафот сверкнул на солнце. «Вадим!» — с тревогой позвала Люда, видимо, заметила мою растерянность. «Все хорошо», — улыбнулся я. «Боже, помоги вырваться из зоны!» Сквозь одежду я стиснул крестик, висевший на шее. «Вроде бы и знаешь, что его нет, что появились мы благодаря долгой эволюции, а сердце все равно не переубедить». Наверное, потому что так проще. Подснежник — это вестник оттепели, — поучала нас Люда. Первый лучик тепла. Маш, глянь, какой красивый. Только не сломай. Маша не спешила присоединиться к матери. Дергала меня за рукав с важным видом. Назрел вопрос. — Что на сей раз, профессор? — спросил я. — Пап, а Петька говорит, что тебя в любой день могут убить. — Какой Петька? — Из третьего Б. Он говорит, в твоей работе много риска. Может, сменишь ее? Да куда же я от вас денусь? Ухмыльнулся я. Небо порву, а вернусь. Я знала, ты все можешь. А конец света тоже из-за тебя отменили? Для этого вылетали в Припять? Нет, детка, его и не должно было быть. Ну, по телевизору никакие записи нельзя вести бесконечно. Вот и календарь мая рано или поздно должен был закончиться. Конец света тут ни при чем. А нам недавно на уроке рисования дали задание нарисовать былинных героев. Знаешь, кого нарисовала я? Кого же? Тебя. Учительница, наверное, была удивлена. — О чем секретничаете? — к нам подошла Люда. — Мам, правда, папа у нас герой. Люда тепло улыбнулась и подтвердила. — Правда. А героев не убивают. — Не убивают. так что можешь, папа, оставаться на своей работе. — Спасибо, принцесса. За оказанную милость получишь еще подарок. Впереди я заметил приземистого человека с воздушными шариками, вытянутыми, как баклажаны. На полпути к нему я замер. У ног торговца сидел псевдопёс. Да я зажмурил глаза и снова посмотрел на собаку. Облегченно вздохнул. Всего лишь пудель. Не стриженный, грязный. со спутанной, вьющейся шерстью и печальными карими глазами, такими же, как и у его хозяина. Он оказался старым дагестанцем. Или чеченом. Какая разница? Глубокие морщины избороздили смуглое лицо. Грубая заплатанная одежда поблекла от многочисленных стирок. «Добрый день, отец!» — воскликнул я. «Здравствуйте! Кого вам связать?» — оживился старик. Тоска и усталость пропали бесследно. «Ой, собачка!» — заметила пуделя Маша. «Какая грустная! Наверное, голодная!» «А бабочку сможете?» — спросил я торговца. «Ерунда!» — отмахнулся старик и проворно заработал руками. «Вуаля! Прошу, барышня!» — он отдал фигурку Маше. «Спасибо!» — поблагодарила дочь. «Вы мастер!» — похвалила Люда. Старик скромно назвал цену, но я заплатил вдвое больше. На удивленный взгляд торговца ответил, кивнув на Пуделя. — У вас ведь двое! — Пусть будет светил ваш путь. Счастливого дня! Через несколько шагов я услышал, как где-то неподалеку уныло играл саксофон. — Непорядок. Сегодня праздник, а он плачет, — сказал я. — А мне нравится, — чувственно, — возразила Люда. — Пойдем-ка закажем что-нибудь повеселее. Музыка приближалась. Становилась ярче, сочнее, затрагивало все новые и новые струны души. В то же время мне слышалось совсем иная, не менее чувственная и такая же печальная. Гитара, треск костра и хрипловатый баритон. Забитый колодец, безлюдный деревни хранитель, Некошенный, серый, под солнцем стареющий лук. И купол вдали золотится, святая обитель, И город пустой, перед ним возникающий вдруг. И странные люди, одетые не по сезону, И все, что ты видишь вокруг, называется зона.